Глава сорок девятая Было жутковато, но внутренне меня тянуло узнать больше о семье Данкана. Может быть, я смогу его лучше понять. Все его чудовищные поступки по отношению ко мне. Ведь он отец Дэви, я должна буду как-то о нем рассказать сыну. Не хотелось бы говорить только плохое. Кладбище было ограждено невысокой кованой оградой, стоящей на старом гранитном фундаменте. Пирс открыл калитку, пропуская меня вперед. Шайн скользнул следом, пугливо пригибаясь к земле. В мрачной тени вековых дубов темнело несколько старинных, заросших в юном и мхом склепов. Это прадед-генерал с женой, а это его отец и мать. Перс указывал по порядку на склепы. А это первая жена генерала Габриэла и ребенок. Жена и ребенок? О них почти никто не знал. Генерал держал в тайне наличие семьи. Сердце пронзительно заныло, как будто его жала тяжелая мохнатая лапа. Боль, ревность, горечь затопили грудь. Но прежде всего бесконечная жалость к ней, к Габриэле и малышу. Ведь они не просто так здесь лежат, на кладбище. Что с ними случилось? Проговорила я сдавленным голосом. Генерал был женат недолго, всего пару месяцев, проговорил полковник. Они с Габриэлой были истинной парой. Он прятал ее от Ульриха, но демон добрался до нее и убил. Габриэла ждала ребенка. Дракон Асгарда тогда тоже погиб. Не выдержал потери истинной. Я стояла, словно глушенная. и глядела на серый холодный камень гробницы. Шайн тревожно прижимался к ногам. Я гладила его по голове, стараясь унять дрожь в пальцах. История Данкона поразила меня в самое сердце. После смерти дракона от Асгарда осталась только человеческая оболочка. Он жил лишь одержимой местью Ульриху. Но от его руки сам и погиб. Горько добавил пирс. К горлу поступил тугой болезненный ком. Дышать было тяжело. Сердце резало и кололо раскаленными иглами. Было невыносимо жаль генерала, а у меня получается, не было даже шанса, чтобы он меня полюбил. У него было истинное до меня. Я такая глупышка, любила его, очень. Но что теперь горевать? Асгарда нет, зато есть сын. Я должна быть сильной и позаботиться о нем. А еще есть дракон. Я подняла голову к небу, дракон, который защищает нас с Деви. Я вгляделась в чертание могучего зверя. Строгий профиль, шрамы на теле. «Стоп! А откуда у духа могут быть шрамы?» «Господи! Это не дух-защитник, которого послал Асгард. Это и есть сам Асгард. Это его зверь. Но если дух зверя жив, то может ли быть жив сам генерал?» «Столько вопросов. Нужно рассказать леди Леоноре. Может быть, она сможет помочь в объяснении?» Я почувствовала усиливающуюся вибрацию артефактов на груди и поспешила вернуться к Деве. Взяла малыша у леди Леноры и прижала к груди. Тревога нарастала. На дороге показалась белая карета. Внутренним чутьем я поняла, что к нам едет Клаудия. Черный дракон на небе снизился, накрыв поле сумрачной тенью. Лакей открыл дверцу, и блондинка в длинном плаще изящно вышла из экипажа, направляясь к нам. Майкл вздрогнул, увидев Клаудию. Ведьма скользнула по всем присутствующим надменным взглядом и на секунду задержала взгляд на племяннике леди Леоноры. Затем повернулась ко мне. «Значит, с королевским представителем ты договорилась, Лилиана?» «Сказала, что все обязательства выполнила?» Фыркнула Клаудия. «Только забыла засеять поле, да?» «Ха-ха-ха, какая ты глупенькая!» «А я уже послала за чиновником. Пусть посмотрит, как ты тут трудишься, пчелка ты наша!» «А вот и мой Киркволл!» «Отдай его сюда!» Глаза Клаудии сверкали, как два черных сапфира. Она хищно оставилась на пятнистый белый хвост, торчащий из-под моего экипажа. Кирквол забился туда от страха. Клаудия приказала своим слугам. «Что стоите? Схватить его? Не позволяйте ей, полковник!» Выкрикнула я. Пирс преградил путь слугам Клаудии, а для убедительности разжег на ладонях голубые магические шары. «Ух ты!» Полковник имел сильный магический дар. «А ну не подходите, гаденыши!» Выпалил военный. «Я человек суровый и головой ударенный. Никого не пожалею. Мне терять нечего!» Люди Клауди испуганно переглянулись и попятились к своей хозяйке. Леди Леонора, увидев магию пирса, широко раскрыла глаза и прикрыла пальцами рот, бледнее на глазах. Не упала бы в обморок. «Леди Леонора, что с вами?» – забеспокоилась я. «Да так, ничего». Чужестранка тряхнула головой, словно смахивая на вождение. «Все в порядке, дорогая». «Ладно, Клаудиа, повеселились и хватит», – выпалила я. «Забирай своих людей и поезжай прочь с моей земли». «Разбежалась. Я дождусь чиновника», — прорычала блондинка, скрестив руки на груди. «Я без тебя его прекрасно подожду. Уезжай, слышишь? Полковник, проводите, леди Асгард». Пирс не успел сделать и шага, как с неба посыпался град молний, удряя под ноги Клауди и ее слугам. Одна из вспышек даже шарахнула по их карете, и кони встали на дыбы, но коних удержал напуганных животных. В воздухе снова заискрило. И Клауди, не дожидаясь новой порции драконьей магической атаки, направилась к своему экипажу. «Все равно я заберу своего Киркула и изгоню тебя из поместья, Лилиана!» — выкрикнула она в окно кареты, отъезжая. «Чем сильнее ты сопротивляешься, тем сильнее будешь жалеть. Запомни!»